Лидочка, сейчас. Бабуль, что, моя милая, а сколько тебе было лет, когда ты в первый раз влюбилась? 17 А дедушке? Что дедушке? Дедушке тогда сколько было лет? Дедушка был старше меня на 11 лет. Значит, когда я в первый раз влюбилась, дедушке было двадцать восемь. Видишь, я отлично считаю. А твоя мать не верит. Когда вы в первый раз встретились с дедушкой, ему было двадцать восемь? Когда мы в первый раз встретились, мне было уже девятнадцать. Дедушке было тридцать. Подожди, так в первый раз ты влюбилась не в дедушку? Нет. Ух ты, а в кого? Я не помню. Ну, бо так нечестно. Все ты помнишь? Конечно, помню. Просто есть вещи, которые... Тебе знать не нужно. Да как же не нужно? А кому же их еще знать, как не мне? Я же твоя старшая и единственная внучка. Значит, твои любовные секретики — это мое законное наследство. Ну расскажи, ну бабуль, у меня есть еще и другие внуки. Но ты права, они мальчики. Кажется так, маленькие мальчики. Лидия Андреевна остановилась и задумалась. Они с Ниной гуляли по дорожке среди высоких сосен. «У меня ведь есть внуки-мальчики? Или это один мальчик? Почему у меня в голове они на одно лицо, эти внуки? Потому что они и есть на одно лицо, ба! Они же близнецы, Мотька и Митька! Ах ты, Господи! Точно, Матвей и Дмитрий!» Вот попробуй тут не сойти с ума с вами, когда полный дом детей на одно лицо. А я уж подумала, что опять какой-то провал. Помню одного, а это Мотя и Митя. Одинаковые дети. Ну, с другой стороны, знаешь, и удобно. Одного запомнила и хватит. Бабуль, что, моя милая? Ну, ты же обещала. Ну, ба. Не бабка и Нина. Какая ты шантажистка, однако. Это у тебя не от меня, точно не от меня. Я ничего не обещала. Я сказала, что не помню. Но как можно не помнить свою первую любовь? И почему вы расстались? И почему ты вышла замуж за дедушку? Твой дедушка был прекрасным человеком. Прекрасным. Я знаю. А тот человек? «Какой?» «В которого ты влюбилась сначала». «Почему сначала?» «Нельзя быть влюблённой сначала, влюблённой потом, после, затем и в конце концов. Если влюбилась, то влюбилась. Это состояние про сейчас, а не про сначала, потом, затем, в заключении. Тогда я влюбилась. Случилось со мной, да». «Но я совсем ничего про это не помню. Ничего. Так что отстань!» «А как он выглядел?» «Красивый, с голубыми глазами. Видишь, ты помнишь?» «Противная девчонка, не помню!» «Ну ладно, ладно. Про прошлое ты не помнишь. Но ты хоть знаешь, где он сейчас?» «Не знаю, Ниночка!» Но, ну, надеюсь, где-то в хорошем месте. И у него сейчас тоже тепло и море. Как все-таки чудесно, что мы сюда приехали, да, моя милая?